Глава седьмая. Боль предательства. Мы с тобой кое-что теперь знаем про Муллу, с которым беседует наш капитан каждый вечер. Мы увидели его историю в его глазах и теперь прислушаемся, о чем они говорят с нашим героем из Багдада. Капитан мучился страшными противоречиями. Он проклинал своих командиров, которые так подло предали и его, и страну. Но потом вся ненависть постепенно переходила на самого себя. Молодой человек считал, что он струсил, испугался и бежал с поля боя, так и не сделав даже попытки хоть как-то остановить врага на подступах к столице. Много раз он мысленно возвращался в то окоп под Багдадом и сколько раз представлял, как бросается под американский танк со связкой гранат. Молодой человек как-то видел советский фильм про Сталинград и прекрасно помнил эту картинку, когда русский простой солдат бросается под танк, гибнет, но врага останавливает. Но в фильме было видно, что оборону держало много человек. Они сражались до последнего. Капитан, посмотрев фильм, мысленно задавал себе вопрос. — А я так смог бы? хватило бы мне мужества совершить такой подвиг. И с ужасом понимал, что он не смог, ведь у него была возможность броситься под танк, да, погибнуть, но умереть достойно, как подобает настоящему офицеру и мужчине. Капитан опять возвращался в настоящее, и страшная боль стала прорезать всю его душу. В диких мучениях, Он выходил на улицу и брел с понурой головой в мечеть. Только там он мог найти успокоение. Он садился напротив у Мулы и долго-долго рассказывал про себя и про семью, но не мог поделиться главной болью, своей проблемой трусости и предательства. Однажды Мулла, слушая речи капитана, внезапно спросил, что тебя беспокоит. Капитан растерялся, он не знал, что ответить. В свои проблемы молодой человек не хотел посвящать никого. Мулас смотрел в глаза капитана там кипел океан страстей, который искал выход из своего страшного состояния. Священнослужитель молчал, понимая состояние своего собеседника. Он дал ему возможность самому решить, как поступать дальше. Страшные чувства клокотали в душе капитана. Ему было стыдно признаться в своих грехах, но и ходить с таким тяжелым грузом он больше не мог. Молодой человек молчал, вдруг он весь задрожал, и предательские слезы ручьями потекли по лицу. Его всего трясло от нервной судороги, путанные фразы вылетали из его уст. Первые слова с большим трудом вырывались наружу, превозмогая страх и дикий стыд за свое прошлое. Но Мула продолжал спокойно смотреть на капитана. Его глаза успокаивали молодого человека и разрушали ту плотину, которая сдерживала весь этот гигантский страшный клубок боли, гнева, страдания и уничтожающей самооценки. Теперь все наболевшее — вырвалась мощным потоком наружу, унося из души тяжелый, смертельный груз, который лишал капитана всякой надежды на жизнь. Мой друг, не стоит обвинять капитана в слабости. Конечно, слезы не украшают мужчину, но ведь с каждым из нас бывали такие моменты, когда нам не хотелось жить, когда весь мир превращался в одно черное месиво, Затягивающее своей безликой холодной слизью Страшное одиночество И жестокое состояние Путь из которого часто ведет к трагедиям Мы помним это состояние Но нам повезло Рядом были наши добрые близкие Родные и друзья И благодаря им мы смогли вылезти Из самых страшных душевных пучин Помнишь? Как становилось нам легче, когда мы могли выплакаться, выговориться и вырвать из своего сознания фонтан боли и страха. Как становилось нам лучше, и постепенно окружающий мир из черного мрака превращался в светлый день, наподобие предутренних сумерек, когда из темной ночи незаметно проскальзывает заря нового дня и через некоторое время Первые лучи солнца возвещают о новой жизни. Так и у нас. Поэтому даже самому сильному человеку очень нужно освободить свою душу от мрачной темноты, чтобы опять увидеть солнце. Капитан говорил и говорил. Он путался в словах, переносился то в то окоп под Багдадом, то в детство, то опять бросался под американский танк рассказывая, как он хотел погибнуть. Потом опять начинал рыдать, и все это повторялось очень долгое время. Мулас слушал и молчал. Он прекрасно знал, что в этот момент нужно молчать и дать человеку вылить всю свою боль и страдания. Священник смотрел в глаза капитана и видел, как уходит страшное черное облако из его души. Как светлеет мокрые глаза и понимал, что вместе со слезами уходит его прошлое, которое не давало молодому человеку жить. Мула молчал. Капитан рассказывал и рассказывал. Слезы прошли, он постепенно успокаивался. Этой ночью молодой человек впервые за многие месяцы спал спокойно. Ничто не беспокоило его сна.